Письмо 108. От президентши де Турвель, госпожи де Розмонт. «О, моя снисходительная матушка! Как я вам благодарна, и как нужно мне было ваше письмо! Я читала и перечитывала его без конца, будучи не в силах от него оторваться. Ему обязана я единственными, не столь уж тягостными минутами, которые провела со времени отъезда. Как вы добры! Значит, мудрость и добродетель... Могут сочувствовать слабости. Вы сжалились над моими страданиями. О, если бы вы их знали. Они невыносимы. Я думала, что уже изведала все муки любви. Но самая неизъяснимая мука, которую нужно ощутить, чтобы иметь о ней представление, это разлучиться с любимым человеком. И разлучиться навсегда. Да, страдания, гнетущие меня сейчас, возобновится завтра. будет длиться всю мою жизнь. Боже мой, как я еще молода! Сколько мне еще предстоит страдать!» Самой стать виновницей своего несчастья, собственными руками разрывать себе сердце и, испытывая эту невыносимую боль, ежесекундно ощущать, что ее можно прекратить одним только словом. Но слово это преступно. «Ах, друг мой!» приняв столь тягостное для меня решение удалиться от него. Я надеялась, что разлука укрепит мое мужество и силы. Но как я ошиблась. Кажется, она вместо этого окончательно их уничтожит. Правда, мне приходилось сильнее бороться, но даже когда я сопротивлялась, то не была лишена всего. Я с ним иногда виделась. Часто даже, не решаясь поднять на него глаза, я чувствовала, как его взгляд пристально устремлен на меня. Да, друг мой, я его ощущала. Казалось, он согревал мне душу и, минуя даже мои глаза, доходил все же до моего сердца. Теперь же в тяжком моем одиночестве, когда я разлучена с тем, кто мне всего дороже, когда я наедине со своим горем, все мгновения моего безрадостного существования насыщены слезами, и ничто не смягчит их горечь. Никакое утешение не облегчает моих жертв, а жертвы, которые я до сих пор принесла, делают только более мучительными те, которые мне осталось еще перенести. Не далее, как вчера, я это очень живо почувствовала. Среди полученных мною писем одно было от него. Слуга, который принес их, находился еще в двух шагах от меня, а я уже узнала это письмо среди всех других. Я невольно встала с места. Я дрожала, с трудом подавляя волнение. Однако в этом состоянии было нечто приятное. Но когда через мгновение я оказалась одна, обманчивая эта сладость тотчас же улетучилась, и мне только пришлось принести лишнюю жертву. И действительно, могла ли я распечатать это письмо, которое в то же время жаждала прочесть? Меня преследует какой-то злой рок, по воле которого... Все, что, казалось бы, могло утешить меня, превращается, напротив, в необходимость переносить новые лишения. А они становятся еще более жестокими из-за мысли о том, что их разделяет господин Девальмон. Вот, наконец, это имя, которое владеет моими мыслями и которое мне так трудно было написать. Вы меня как будто упрекнули за это. Я ужасно огорчилась. Моляю вас, не сомневаться, что ложный стыд Не поколебал моего к вам доверия. А почему бы мне стыдиться назвать его? Ах, я краснее за свои чувства, а не за вызвавший их предмет. Кто более достоин внушать их, чем он? И все же не знаю, почему имя это с таким трудом выходит из-под моего пера. И даже сейчас мне пришлось поразмыслить, прежде чем написать его. Но возвращаюсь к нему. Вы сообщили мне, что он, по-видимому, был глубоко взволнован моим отъездом. Что же он сделал? Что сказал? Заговорил ли о возвращении в Париж? Прошу вас, убеждайте его, как только сможете не делать этого. Если он правильно судит обо мне, то не должен пенять на меня за этот шаг, но он должен зато понять, что решение мое бесповоротно. Одно из самых глубоких моих терзаний то, что я не знаю, что он думает. правда у меня есть его письмо но вы наверное согласны со мной что мне не следует его распечатывать лишь благодаря вам снисходительный друг мой я не полностью разлучена с ним я не хочу злоупотреблять вашей добротой и отлично понимаю что ваши письма не могут быть длинными но не откажете же вы написать два слова своей дочери одно чтобы поддержать в неможество другое чтобы ее утешить прощайте Мой высокочтимый друг. Париж, 5 октября 1700